Глава 12. Сцена, которая разворачивается дальше, достойна, если не героической песни, то стройного четверостишия. Вот только слова в строчке не складываются, потому что я все еще не могу отойти от ошеломительного унижения. Не успеваю я спуститься со стола, как хмурые коллеги подходят к двери и как будто загораживают меня широкими спинами. Смолин оказывается впереди, он руки на груди сложил и на полном серьезе ругается с Рыбаковым. «Кладовки у нас в хозблоке, Платон, а здесь целая комната, огромная», — рычит тот. «Когда я начинал работать, мы втроем в такой сидели. И Елине Станиславу не нравится, не так ли?» Значительно повышает голос, обращаясь ко мне. Интуиция подсказывает, что это прямая угроза. Дескать, тебе еще два года здесь жить, девочка. Но едва я открываю рот, смолен перебивает. «Условия нечеловеческие, рассматривать мы их не будем. Перестаньте на нее давить». «Не вы ли сами требовали привести кабинет в порядок?» «Требовал, потому что нам нужна, собственная кухня». «Кухня есть общая на первом этаже, плюс рядом хорошие столовые. Платон, я обещал позаботиться о московских коллегах, обустроить достойное рабочее место и предоставить необходимые условия. Тем более Элине Станиславне нравится». «Ей не нравится!» — надавливает Платон интонациями. «И давайте вопросы об обустройстве рабочих мест моей команды впредь будут решаться через меня». Тишина длится пару ударов сердца. «Элина Станиславна, вам нравится новое рабочее место или нет?» Требует выбрать сторону рыбаков. Немедленно. Иначе будет плохо всем, в том числе, вероятно, Смолину. Команда не двигается с места, продолжая меня заслонять. У Платона желваки на скулах очерчиваются. С одной стороны, не хочется его подводить, заступился же, с другой надо как-то сгладить. Всегда любила темные душные углы, отзываюсь нейтрально, и, набравшись смелости, выхожу из коморки. Рыбаков мысленно желает мне мучительной смерти. Это читается в глазах столь явно, что становится не по себе. «Платон, зайдешь ко мне после планерки?» — говорит он коротко. «Хорошего дня, коллеги!» «Хорошего дня!» — отвечаем мы, провожая начальство. Когда дверь хлопает, обмениваемся ободряющими взглядами. Платон заходит в кладовку, скидывает кроссовки, забирается на стол, рывком открывает таки форточку. Впервые за утро получается сделать большой глубокий вдох. В следующий час парни двигают столы и спорят, кто где сядет. Оказывается, это очень важно. В какой-то момент сдаюсь и умоляю вернуть меня в кладовку, но вскоре проблема находит решение, и я усаживаюсь за свой новенький стол у окна. Обозреваю кабинет. Платон сидит строго напротив, в максимально далек от меня точки, как обычно, спиной к стене, чтобы всех видеть и ничего не пропускать. Спустя минут десять он послушно отбывает на ковер к рыбакову, возвращается через полчаса грустной, но по-прежнему упрямо решительный. Ни словом, ни взглядом не шлет мне претензии. Это восхищает, правда. Я все еще могу пересесть туда, указываю пальцем на заветную дверь. Смолин поднимает глаза, ядовито прищуривается, и я улыбаюсь машу пальцами, дескать, приветик. Его губы шевелятся и четко считывается. «Не искушай». прыску и опускаю глаза к монитору. Как только столица просыпается, я рассказываю Саше о наполненном событиями утре, на что он отправляет кучу восторгов и призывает не сдаваться. Проект общий и поставщиков тоже будем выбирать сообща. Красноярск явно бесится, но ничего, все, что мы делаем, во благо. Единственный вопрос, который до сих пор остается нерешенным, это моя заработная плата. Совершенно не хочется посвящать весь день только своим проблемам, но лучше не растягивать произошедшее на неделю. Поэтому, когда народ собирается на обед, Я чуть задерживаюсь и, махнув доринке даринке «не ждать», подхожу к столу босса. За меня всегда заступался брат, и поначалу я принимала это как должное, а потом жаловаться перестала. Уж слишком решительно Макс действовал. Профдеформация давила и год за годом меняла его. Мой брат политик и крайне сложный человек. Когда появился Тимур, он тоже берег, что подкупало. Наверное, излишне. Позже мускеры осознали, что Тим заступался только перед своей же роднёй, а я ощущала себя благодарной всегда. Вряд ли так и должно быть. Больше никому подобного не позволяла. Сама взрослая девочка и сама умею решать собственные проблемы. Никто, кроме Саши, не знает, что мой брат работает в Думе, да и с ним мы обсуждали Максима всего один раз. Вскользь, когда проекту нужна была помощь. И тем не менее утром я растерялась, а Смолин поддержал. Надо поблагодарить. Я напрягаюсь изо всех сил и произношу. Спасибо, что заступились, но не стоило, правда, я бы сама разобралась. Излишнее геройство нам ни к чему. В первую очередь нужно приступить к работе, пока нас не закрыли. И давайте, не откладывая в долгий ящик, поднимем вопрос с моим окладом. Там какая-то вопиющая ошибка. Фух. Вышло немного резче и холоднее, чем планировалось, приподнимая брови в ожидании ответа. Смолин, открывая документ на ноутбуке, смотрит. Я готова к его растерянности и извинениям, но вместо этого он проговаривает с улыбкой. Да нет, все верно. Сужаю глаза. Вот значит как. Барабаню пальцами по его столу, Платон подмечает и самодовольно скалится. В кабинете настолько двое, и это немного действует на нервы. Вы вытащили меня из чулана, чтобы заморить голодом. Такой был план. Потратьте деньги с умом. Купите вместо кексов гречки и колбасы. Платон Игоревич, я даже не знаю, как реагировать на такие суммы. Это очередное оскорбление? Элина Станиславовна, что поделать, если вы самый бесполезный сотрудник в команде? Он поднимается и теперь смотрит сверху вниз. Вернее, пока от вас вреда в разы больше, чем пользы. Обиделся из-за смет. «Я не сделала ничего плохого. Вы обязаны советоваться с нами утверждать расходы. Если что-то уже приобрели, а мы забраковали, это не моя вина, это вы поспешили». «А я разве утверждаю обратно? Вообще-то я тебя утром защищала». Смолин продолжает. «Рыбаков ведет себя как придурок, но с учетом ваших рекомендаций мы снова не влезаем в бюджет. Совсем. И я скорее сокращу эколога, чем химика или инженера. А вы как поступили бы на моем месте? Я могу взять фикус? Ему будет лучше у окна». Чуть ошарашенный из-за смены темы, Смолин прослеживает за моим взглядом и пялится на растения. Пожимает плечами и кивает. Я пытаюсь поднять горшок, но тот тяжелый зараза. Тогда Платон перетаскивает фикус к моему столу сам. В груди от чего-то давит, и это ощущение мне не нравится. Намочив в туалете тряпку, протираю чуть запылившиеся листочки. Я не сделала ничего плохого. Это его ошибка, не моя. Я всего лишь выполняла свою работу. У нас общий грант. Убеждаю саму себя, вот только на душе все равно тоскливо. И это злит. Я раздражаюсь на Смолина сильнее, постепенно впадая в бешенство, будто это он пытается запереть меня в чулане. Чувства неприятных хочется от них избавиться. Команда возвращается с обеда. Дарина приносит мне пирожок. Но не успеваю я откусить кусочек, как дверь вновь открывается. На пороге стоит неизвестная женщина, невысокая, чуть полная, но очень красивая, лет пятидесяти на вид. «Добрый день», — говорит она. «А Платон здесь?» Я сижу напротив двери, поэтому обращается она ко мне. Киваю и указываю в сторону босса. «Людмила Михайловна, здравствуйте!» — восклицает Дарина. Остальные повторяют весело. Только Платон будто не радуется. Он поспешно встает, обеспокоенно спрашивает. «Мама, что-то случилось?»